Инферно. Рольд обернулся, чтобы увидеть то, что видела Лив. Больше всего он боялся хордера, бегущего за ним с ножом, но Йенса там не было. За спиной Рольда разваливался по частям дом. Крышу затянули внутрь, как будто дом пытался сделать последний глубокий вдох, а потом оглушающий выдох. Наконец, темнота, пыль и боль полностью поглотили дом хордеров. Все вещи точно провалились внутрь, кроме входной двери, которую под давлением сорвало с петель и ветром вынесло во двор. Когда языки пламени охватили весь второй этаж, Рольд крепко прижал к себе лиф. Крыльцо загорелось прямо у них на глазах. Всё внутри стало обжигающе красным. Горела темнота. Шум вокруг заглушал тихий пронзительный плач лиф. Сзади нее на корточках сидел Рольд, обхватив руками содрогающиеся от плача тельце и положив голову на ее худенькие плечи. Мягкие перья на стрелах щекотали его шею. «Мамочка! Папочка!» — тихо бормотала она. «Лив, когда мы поднялись наверх, мама уже была мертва. Рольд старался произнести эти слова как можно мягче. Она уснула, поэтому ничего не заметила». Папа был рядом с ней. Последнее, что я видел, как он поцеловал ее. Совесть толкала Роальда на мысли о том, есть ли хоть малейший шанс на то, что Йенс выберется из дома. Но это была настоящая преисподняя из пламени и дыма, откуда никто бы не выбрался живым. «Все произошло очень быстро», — сказал Рольд. «Твой папа тоже ничего не заметил». «Хорошо», — всхлипнула Лив. Роальд развернул ее к себе лицом и положил руки ей на плечи. «Нам пора», — сказал он. «Я о тебе позабочусь, но нужно скорее бежать отсюда, пока не загорелся весь двор». Девочка кивнула и подняла с земли свой лук. С колчаном за спиной и луком в руках Лив походила на маленького отважного солдата. Она посмотрела на Роальда. Он не знал, что еще сказать ей. Ее полные слез глаза пронизывали его насквозь, Искали что-то в его взгляде. Роальд даже не понял, что плачет, пока не почувствовал что-то мокрое у себя на щеке. Наконец Лив решилась. Она положила лук на землю, перекинула ремень колчана через голову и положила свою амуницию рядом с оружием, даже не смотря вниз. Солдат понял, что его война закончилась. «Хорошо, тогда давай», — начал было Роальд, но Лив прервала его. «Тут есть ловушки», — сказала Лив с такой уверенностью в голосе, какой позавидовал бы любой взрослый. «Я быстро, жди здесь!» Роальд не успел возразить, как коричнево-оранжевый свитер уже ускользнул от него вглубь вещей. Она побежала в сторону сарая. Роальд снова посмотрел на дом. Времени у них было совсем немного. Он чувствовал, как тепло подступало ближе, а от жара начинали слезиться глаза. Вдруг рядом на бочке... Роальд увидел куртку Хордера. Он поднял ее. Куртка была тяжелая и, судя по всему, доживала свои последние дни. Замша износилась, а подкладка кое-где свисала лоскутами. В одном из больших передних карманов лежал толстый коричневый конверт. Роальд сунул конверт себе в карман и быстро осмотрел остальную часть пальто, с тревогой посматривая в сторону, надеясь увидеть Лив. Во внутреннем кармане лежало свернутое письмо — Обычно Роальд не читал чужих писем, правда, однажды он все же прочитал чужую почтовую открытку, но эта ситуация была не совсем обычной, поэтому он развернул письмо и начал читать. «Дорогой Йенс, как же долго мы не виделись! Это моя вина, мне нелегко было писать это письмо». Когда он увидел Лив, бегущую из конюшни, то быстро сложил письмо и убрал его к себе во внутренний карман. зади лив в сторону леса устало плелась серая лошадь и еще несколько животных. «Бежим!» — крикнула она, пролетев мимо Роальда. Он бросил куртку Хордера и побежал вслед за лиф, огибая кучи вещей и мусора. рольд посмотрел на дом, пламя которого еще не охватило двор, но это был вопрос нескольких минут. Вскоре загорелись наружные стены дома. Искры от них полетели на вещи, мусор и все остальные постройки. Какой странный пожар! Дом выл, шипел и грохотал, а вокруг него, словно страж, скользил густой темный дым. Над всей этой мрачной картиной было небо. Чистое, голубое, не затронутое пожаром. Как будто трагедия Хордеров его совершенно не интересовала, как будто ему просто не хотелось дышать дымом. Оно сделало шаг в сторону и терпеливо ожидала момента, когда снова можно будет охватить все вокруг своим сиянием. «Подожди здесь!» — крикнула Лив. Роальд подчинялся ее приказам, как солдат. Он вдруг осознал, что в этой ситуации главным оказался ребенок. Роальд спасал ее, но в то же время зависел от ее указаний и слушался ее. Он покосился на комбайн. Как ни странно, именно комбайн всегда казался ему самым устрашающим из всех сельскохозяйственных машин. Комбайн, стоявший в поле совсем один, выглядел как добродушное травоядное животное из прошлого века. Кажется, Роальд никогда не забудет, в какого монстра может превратиться такой комбайн. Лив забежала в одну из деревянных пристроек. Похоже, это та самая мастерская хордеров, о которой все говорят. «Какого черта? Им пора бежать, надо поторопить ее!» но Лив уже была тут как тут. «Всё, я взяла!» — крикнула она. «Пойдём!» рольд словно бежал вслед за невидимой верёвкой. Лив что-то держала в руке, возможно, небольшую рамку для фотографий, и что-то поменьше. Но что именно, он не видел. Она побежала вниз по гравийной дороге. Это было опасно, потому что угол горящего дома был очень близко. «Может, нам обойти по другой дороге?» — обеспокойно крикнул рольд Лиф не ответила, но махнула ему, чтобы он бежал следом, и он бежал. «Беги вдоль мастерской!» — скомандовала Лиф и побежала к мастерской. Рольт сделал то же самое. Он следовал за Лиф и опирался руками на доски. Он заметил, что Лиф по-прежнему была вооружена. В кожаном чехле на поясе у нее висел перочинный нож, который при беге слегка ударялся о ее бедра. Справа от них на другой стороне гравийной дороги огонь уже добрался до одного из деревьев, стоявших у входа в дом. Пламя высунуло свои красно-желтые языки и поглотило окно. Куски крыши упали в гравий справа от Роальда, и внезапно поперек дороги упала огромная ветка. Когда еловая ветка пронеслась прямо перед его глазами, Роальд взревел от испуга. Это наверняка одна из ловушек, которую высвободили огонь или летящие вниз куски крыши, И если бы он не послушался Лив, то ветка убила бы его. Он чувствовал, что здесь на каждом шагу его подстерегала опасность, избежать оказалось не так просто. Когда Лив не побежала дальше по дороге, а остановилась у контейнера, Рольд чуть не закричал от отчаяния. "Я очень быстро стой здесь", она сунула ему в руку небольшой рисунок в рамке и песочные часы. "Подумать только, она взяла с собой песочные часы". Она спустилась к контейнеру и переползла через несколько ящиков и тракторных шин, чтобы добраться до дальней двери. «Лив, хватит уже! Нужно срочно бежать!» Но она уже исчезла в контейнере, открыв дверь с невероятной легкостью. Роальд с изумлением посмотрел на нее, а затем с беспокойством на загорающиеся здания. Роальд видел часть двора между полыхающим домом и темной деревянной пристройкой, до которой огонь еще не добрался. Старая прялка, стоявшая около стены под кухонным окном, похоже, обрела вторую жизнь. Ее колесо крутилось, а под ним танцевали языки пламени. Теперь огонь добрался и до конфорки. На втором этаже пламя полыхало уже изо всех окон. На секунду Рольд задумался о том, что он смотрит на дом с горящими родителями внутри и ждет, когда их маленькая дочь выйдет из темно-синего, набитого мусором контейнера. Он потерял чувство реальности и времени. Он посмотрел на рисунок в рэмке. Это был портрет очаровательной женщины. Может, это Мария? Губы похожи. Он почему-то вспомнил Мону Лизу. В правом нижнем углу рисунка была подпись «Енс». Роальд убрал рисунок и песочные часы в карман и вытащил письмо. Он водил глазами по тексту, не останавливаясь на чем-то конкретном. Только последние строки привлекли его внимание, и он прочитал. «Но сначала мне бы хотелось приехать навестить тебя и твою семью. Хочу наладить наши отношения, если ты не против. Буду ждать твоего письма. Или звонка. Звони, если есть такая возможность. Адрес и номер телефона указаны внизу. Твой любящий брат могинс Ещё была приписка. Постскриптум. Но её прочитать он уже не успел, потому что заскрипела дверь контейнера. Роальд сложил письмо и положил его обратно во внутренний карман, наблюдая за Лив. В одной руке у неё была книга, в другой — плюшевый мишка. Плюшевый мишка. Она была обычным ребёнком. Хотя всё-таки не самым обычным. Мужественной малышкой с перочинным ножом и плюшевым медведем. Он должен позаботиться о ней. Когда Лив подошла к нему... Рольд осторожно протянул ей руку. Мгновение она просто смотрела на него, потом сунула медведя под мышку и дала Рольду правую руку. Ну что бежим, — спросил он. к перешейку, Лив кивнула. Да, но остались еще две ловушки. Хорошо, тогда ты ведешь. Она кивнула, и они побежали вперед. Шаги Рольда звучали как тяжелые взрывы гравия, шаги Лив не звучали вообще. Она бежала так бесшумно, что ему приходилось смотреть вниз и проверять, где она шагает. Они свернули с дороги и побежали вокруг высокой ели, потом вернулись на дорогу, а потом направо, мимо шлагбаума и еще немного вдоль обочины. Ее маленькая рука крепко сжала его руку. Странно, но Рольд чувствовал себя в безопасности. Они остановились по другую сторону шлагбаума, словно так и было задумано. как будто он был щитом от огня, смерти и несчастья. Будто бы, зайдя за него, они теперь были в безопасности. «Дальше нет ловушек», — поинтересовался Роальд у своего опытного проводника. Лив покачала головой и посмотрела вдаль на свой полыхающий дом. Огонь уже добрался до крыши мастерской. Перед ней длинной тенью стоял контейнер, ожидающий своей участи. Деревья задыхались в шапках пламени, вокруг горели небольшие костры травы. Рольду было невыносимо больно думать о том, что Лив чувствовала в этот момент. «Что это за книга?» — спросил он. «Робин Гуд», — ответила Лив и опустила глаза на книгу. «Я могу понести ее, хочешь?» Лив кивнула и протянула книгу. Он убрал ее в карман. Почувствовав, как что-то прилипло к его животу, Он вспомнил про зелёную папку у него под майкой. «Ты выстрелила собаке в сердце, потому что она страдала?» Лив кивнула и посмотрела на него с грустью в глазах. «Ты очень метко стреляешь. И спасибо, что ты это сделала». Маленькая личико засияла, хотя по щекам всё ещё катились слёзы. «Я понимаю, почему ты плачешь», — прошептал рольд Внезапно он заметил, что Лив держит в руке что-то ещё. «Это мне тоже положить в карман?» Лив осторожно раскрыла ладонь и показала Рольду маленький кусочек янтаря. «Это папина. Тут внутри старый муравей. Что ж, интересно. Дашь мне посмотреть получше, когда мы доберемся до моего дома?» Лив кивнула и сама убрала кусочек смолы Рольду в карман. «Медвежонка понесешь сама?» «Да», — тихо сказала Лив и прижала игрушку к себе. рольд обратил внимание на то, что у шлагбаума стояла посылка. «Смотри, какая-то коробка. Не знаешь, что там?» Лиф покачала головой. «Возьмём с собой?» — спросил Роальд, смотря на приближающийся к ним огонь. «Некогда задавать вопросы, надо бежать». «Нет, давай уйдём», — сказала Лиф и крепко взяла его за руку. Они побежали снова. Они повернули на юг и побежали по гравийной дороге вдоль елей, вниз по березовой роще, по небольшой поляне, дальше, мимо невысоких сосен и большого участка с давно отцветшими розовыми кустами. И, наконец, они выбежали на Хальсон. Рольд почувствовал непривычную легкость. Его ноги отбивали ровный ритм в танце, а тихие шаги Лиф верно порхали рядом в такт. Добравшись почти до самого конца Хальсона, Лиф и рольд остановились и посмотрели назад». Из центра Ховидет поднимался густой чёрный дым, а за самыми южными деревьями отчётливо виднелось красное свечение. «Может быть, весь Ховидет сгорит дотла? Может, это даже хорошо?» Рольд положил руки на плечи Лиф. Было слышно, как глубоко она дышит, поднимая и опуская плечи. Всё-таки Лиф была земным созданием. Она, конечно, умела летать, но и ей нужно было отдышаться. Как я понимаю, у тебя есть дядя, и мы его найдем. Но в любом случае, одну я тебя не оставлю, не бойся. А я и не боюсь. А ты? Она посмотрела на Рольда. Он погладил ее по голове. И я тоже. Как тебя зовут? Рольд. А меня Лив. И я не умерла. Я знаю, улыбнулся Рольд. А где ты живешь? В трактире. Я была там.